Глава 18 Я не ожидала, что Джеймс снова объявится, но через неделю после того первого звонка он позвонил снова, заявив, что просто проезжал мимо. И поскольку у меня как раз выдались свободных полчаса, и мне было страшно любопытно, чего же он, собственно, хочет, я как-то незаметно для себя согласилась выпить с ним кофе. Мы устроились в углу крошечного турецкого кафе на Вильерс-стрит. Окна запотели изнутри отопления боролся с уличным морозом. Мне было как-то неуютно из-за того, что служитель за стойкой громко выкрикивает заказы, передавая их на кухню. И вообще, кто ест кебабы в 11 утра, да еще и в среду? Впрочем, эти возгласы хотя бы отвлекали меня от странного чувства близости, которое возникало у меня в обществе Джеймса. Я все твердила себе, что скоро он официально станет моим деверем, поэтому такая близость в порядке вещей. И все равно мне казалось, что это как-то неправильно. Интересно, думала я, ему тоже так кажется? Или только мне? Итак, начал он, прежде чем я смогла сказать то же самое. Из этого зачина почему-то он представлялся мне чуть ли не единственно возможным. Он мог вырулить куда угодно. Дальнейшее направление разговора находилось полностью в его руках. Хотя сейчас уже казалось, что он и сам не знает, к чему клонит. Как все вообще? Спросил он. Все хорошо, да, все хорошо, отозвалась я слишком быстро. А у тебя? Ты по-прежнему с Хлоей? Все у вас хорошо? Я понятия не имела, зачем приплела его подружку, женщину, с которой вообще никогда не встречалась. Следовало бы прежде спросить о его бизнесе. Кроме того, я не знала, почему так часто использовала слово хорошо в нескольких коротких фразах. Мне всегда было очень легко с Джеймсом, но теперь это чувство сменилось каким-то тревожным напряжением, а наш обычный обмен шуточками — неловкой, спотыкающейся беседой. «То так, то сяк», — ответил он, — «но у нас пока ранний этап». «Сколько у вас это уже продолжается?» — спросила я как можно небрежнее. «Да всего месяца три-четыре, так что всякое может случиться». Задрав брови, он рассмеялся. «Ты же знаешь, какой я?» У меня в этом смысле не самый блестящий послужной список. Я неловко улыбнулась. На самом-то деле я почти не знала, какой он. По его замечанию могло показаться, что мы с ним ближе, чем на самом деле. Освобождаясь от своего темно-синего шерстяного пальто, он задел локтем облупленную рейку, защищавшую стену от царапин. Мы сидели в довольно тесном уголке. Он изобразил губами неслышное «ой», и я засмеялась. Размотав бежевый шарф, Он продемонстрировал модную голубую рубашку с узнаваемой эмблемой на нагрудном кармане – игрок в пола верхом на лошади. Адам тоже любил один из брендов мистера Лорена, но его рубашки вечно трещали по швам из-за широких плеч и накачанных в тренажерном зале бицепсов. А вот Джеймс выглядел в своей вполне комфортно, и воротничок у него сидел именно так, как полагается. «А как с работой? Много дел?» – спросила я. Он кивнул, делая маленький глоток капучино и оставляя на верхней губе усы из белой пены. Я засмеялась и жестом показала, что у меня образовались такие же. Щеки у него слегка зарделись. «Да, дела идут отлично. Мне даже пришлось взять двух ребят, а то я не справляюсь. Вот приехал в город на деловую встречу. Надеюсь, заполучу корпоративный контракт». «О, замечательно!» Я уже думала, какой бы еще задать вопрос. Один застройщик ищет местную компанию, которая возьмет на себя уход за общественными садами возле Ноул парка Там сейчас возводят новый жилой комплекс». Я кивнула. Какое-то время назад я слышала, как Пами говорит про Ноул парк но я не помнила, чтобы когда-нибудь там бывала и вообще толком не знала, где это. «Мне надо будет прорекламировать перед ними свой бизнес. У них в штаб-квартире. Это в Юстоне». Но я рановато приехал, вот и решил узнать, может, ты где-то поблизости. Я ведь тебе не помешал? Нет-нет, все как раз очень удачно сложилось. У меня тут встреча совсем рядом, в Волтгейте. Жалко, что я не смогла с тобой пересечься, когда ты в тот раз позвонил. Такая у меня работа, вечно в бегах. Ничего страшного, я просто так позвонил, на всякий случай. Я знаю, как ты занята. И все-таки сейчас ты здесь. Я посмотрела на него и улыбнулась. А как твоя мама? «На самом деле, мне было все равно, но мне показалось, что не спросить будет невежливо». «Все нормально. Говорит, вы неплохо посидели в Лох-Файн». Меня словно ударили в грудь. «Правда?» — недоверчиво спросила я. «В самом деле?» «Ага», — он засмеялся. «А что? Это не так?» «Ну, кое-что пошло не так». «В каком смысле? Он явно ничего не понимал». «Мы... у нас возникли кое-какие разногласия». Он молча ждал, пока я продолжу. «Я слишком много выпила, а твоя мама сделала пару замечаний, которые мне не понравились. И я, стыдно признаться, не осталась в долгу». «Опа!» И он расхохотался. Я улыбнулась. «Вот именно». «И чем все кончилось? Вы с ней снова друзья?» Он говорил так, словно мы с ней два карапуза, которые повздорили из-за игрушки. Я сморщила нос. «Надеюсь, что да» хотя я и не знаю, что чувствует она. Теперь задним числом кажется, что она пыталась помочь только и всего, а я так на нее напустилась. «Во всяком случае, мне она ни о чем таком не говорила», — заметил он. «Иногда мама говорит что-нибудь не в попад, но когда ты с ней получше познакомишься, ты научишься не придавать этому значения». Меня почему-то очень задело, что он, оказывается, считает, будто я пока еще недостаточно хорошо ее знаю. Но тут я напомнила себе, что мы с ней знакомы всего полгода. Насколько близко можно узнать человека за такое короткое время? Надеюсь, что так, совершенно искренне ответила я. Уж поверь мне, он накрыл мою ладонь своей и очень внимательно на меня посмотрел. Когда его кожа соприкоснулась с моей, меня словно бы пронзил электрический разряд. Мне инстинктивно захотелось одернуть кисть, но я не желала, чтобы из-за меня он чувствовал себя неловко извини мне надо проверить телефон мой голос звучал выше чем обычно я надеялась что он не заметил как я волнуюсь я сунула руку в сумочку нашаривая мобильный а как у вас дела с адамом спросил он и я замерла я посмотрела на него и встретила взгляд его синих глаз внезапно меня охватило острое желание разреветься я смущенно потянулась к держателю для салфеток промокнула глаза все в порядке м. На его лице явно читалась озабоченность. Он назвал меня уменьшительным именем, словно давнего друга, и мне еще труднее стало удерживать потоп. В горле у меня стоял комок. Я сглотнула. Потянувшись через стол, он отвел мою руку от лица, и дальше он просто держал ее. «Хочешь мне рассказать, что происходит?» «Я могла бы. Я очень хотела, но это было бы совершенно нечестно, правда?» Я покачала головой. «Мне пора», — пробормотал я. Мне вдруг отчаянно захотелось выбраться отсюда. Я привстала, отодвигая стул. Но он продолжал держать меня за руку, не отводя от меня глаз. «Если что, я всегда рядом, М, произнес он. И, глядя ему в глаза, я поверила. Я слышала, как в ушах у меня барабаном стучит сердце. Вдруг в них что-то зазвенело. Казалось, я под водой в своих собственных мыслях. Схватив сумочку, висевшую на спинке стула, я отстранилась от него, освободив руку. «Мне надо бежать», — произнесла я, повернулась и, как в тумане, стала прокладывать себе извилистый путь в тесном пространстве из восьми столиков, хотя в этом кафе должно было стоять только четыре. По дороге я налетала на чьи-то плечи, сшибала чашки, проливая чай на блюдца, удостоившись даже восклицания «Эй, поосторожнее!» которое услышала, уже добравшись до дверей. Я быстро подымалась к стренду, и слова Джеймса, казалось, заполняли мне голову. Если что, я всегда рядом. Мне хотелось бежать, как можно быстрее убраться оттуда. Иначе мне грозила нешуточная опасность. Я могла вернуться прямиком к нему.